Институте. Сейчас в академическом отпуске. Зовут Чернуха Константин Васильевич. 1959 года рождения. Нашел я его книгу в библиотеке. Фантаст, оказывается. Описывает будущее, где действуют роботы и прочие кибернетические механизмы. Причем подробно и со вкусом, как будто сам их видел. «Хмм», — сказал Самойлов. «Еще немного покопал», — продолжил лейтенант. «Вы помните случай в Москве, когда какой-то странный самолетик сел на лобовое стекло машины и перекрыл водителю обзор, чтобы тот не наехал на прохожего?» «Помню», — кивнул Самойлов. «Еще бы, ведь тем водителем был сын генерала». «Так вот, Чернуха в это время был в Москве. Сдавал экзамены за первый курс». «Так», — генерал насторожился. «Продолжайте». Решил я выяснить, а где сейчас наш техник? И что узнал? Из поликлиники уволился, уехал к матери в деревню в Березинском районе, сказав, что будет собирать материал для новой книги. На деле лечит спины людям, причем весьма успешно. Там очередь стоит из пациентов. Спины? Самойлов удивился. Зачем? Так деньги зарабатывает, лейтенант пожал плечами. «Неплохо, к слову, купил недавно запорожец. Вот и скажите, как может зубной техник справляться с тем, что не под силу опытным врачам?» И мало этого, в марте он прооперировал колхозного бухгалтера, которому удалил аппендикс. Тогда дороги снегом замело, машина не могла проехать, чтобы отвезти бухгалтера в больницу. Чернуха в местном ФАПе и сделал операцию. На завтра пациента отвезли в Березино, а там хирург больницы изумился. Сказал, что так накладывают швы лишь классные специалисты. А Чернухи 24 года, по образованию всего лишь зубной техник. Все это удивительно, конечно, сказал задумчиво Самойлов. Но ваших выводов не подтверждает. Улики косвенные. К слову, вы это сами разузнали? Коллеги-белорусы помогли признался лейтенант. «Сам бы не справился за пару дней. Старались парни. Их бы поощрить, товарищ генерал». «Вот оправдается наш вывод, тогда и поощрим», ответил генерал. «Пока что не за что. Но раз они работали, то наверняка людей расспрашивали. Что говорят о фигуранте?» «Да очень хвалят. Говорят, порядочный, открытый, добрый. Всем помогает, если просят. Подвозит на своей машине». «Совсем забыл». — воскликнул лейтенант. Его коллеги сняли. Он наклонился, достал из бардачка стопку фотографии и протянул ее Самойлову. «Смотрите, вот он!» «Красивый парень!» — хмыкнул генерал, рассматривая фото. «Кто эта девушка с ним рядом?» «Невеста фигуранта!» «Карина Айковна Клинцевич, фельдшер в местном ФАПе». «Красавица!» — сказал Клинцевич. «Жениться, значит, собирается!» — Мне не хотелось бы огорчать вас, Дмитрий Николаевич. Только похоже, что вы ошиблись. — Но почему? — надулся лейтенант. — Да не похож он на агента. Те ведут себя иначе. Я их десятки видел. Они стараются не привлекать к себе излишнего внимания, а ваш, Чернуха, будто бы наоборот. Но информацию проверим. Поступим так. Сейчас отправимся к нему в деревню, где я с ним побеседую. — Что? Просто так? Семенов удивился. «Может, коллег на помощь взять?» «Ох, Дмитрий Николаевич!» Самойлов улыбнулся. «Да если он агент инопланетной цивилизации, то вас давно бы срисовал и сделал ноги. Ведь никуда же не уехал. Коллеги, утром говорили, остался в заболоте. Ведет прием людей. И мы к нему за помощью приедем. Я человек не молодой, порой прихватывает спину, так и скажу чернухе». Самойлов улыбнулся. А там посмотрим, что он за фрукт. Дорогой генерал и лейтенант молчали. Самойлов размышлял о неудачах в поисках птицевода, а Дмитрий было видно дулся. Самойлов видел это, но не заговаривал. Пусть учится работать скрупулезно и не совершать поспешных выводов. Уверен, понимаешь ли, на 95 Да тут бы пять набрать. У дома фигуранта стояли две машины — УАЗ и Жигули. «Я разузнаю, как тут», — сообщил Семенов и выскочил из Волги. Вернулся через несколько минут. «Товарищ генерал», — шепнул Самойлову, — «я занял очередь к Чернухе. Мать фигуранта приглашает выпить чаю. Что будем делать?» «Выпьем, разумеется», — ответил генерал и выбрался из Волги. И заодно с ней побеседуем о сыне. «Так, Дмитрий, я твой начальник, а ты мой водитель. Ко мне ты обращаешься по имени-отчеству, понятно?» «Да, Никодим Иванович», — ответил лейтенант. Через минуту оба сидели за столом и пили чай с баранками, причем Самойлов с явным удовольствием. Он проголодался и рад был подкрепиться. Баранки оказались слегка черствые, но вкусные, и Самойлов кусал их хорошо запломбированными зубами. «Сдалек приехали», — спросила его мать Чернухи. «Из Минска», — сообщил Самойлов, — «узнали там о вашем сыне». И он у меня неразумный, кивнула женщина. «С далеку люди едут. И вам поможет Не хвалюйтесь». Беседа завязалась. Мать с генералом разговаривали, Семенов слушал, поражаясь, как начальник спокойно и словно, между прочим, вытягивает из женщины информацию о фигуранте. Ей явно льстило внимание столичного начальника, поэтому охотно рассказывала о своем косте. Какой он умный заботливый, талантливый, культурный, как уважают его люди. Поведала, как он попал под молнию, после чего и начал слышать, потом и говорить. Что стал писателем и учится в Москве. Было видно, что сыном женщина гордится. Тем временем из комнаты, где принимал больных Чернуха, выходили пациенты. Давали деньги матери и, поблагодарив ее, прощались. Настала очередь Самойлова. Он стал последним из больных. Встав, генерал проследовал за дверь, где и увидел фигуранта. Тот сидел на стуле возле застеленной покрывалом широкой лавки и встретил генерала любопытным взглядом. В его глазах мелькали искорки веселья, и Самойлов внезапно осознал, что фигурант прекрасно знает, кто он и зачем приехал. От неожиданности Самойлов растерялся и выдавил «Здрасте». «И вам того же!» — улыбнулся фигурант. «Присаживайтесь!» Он указал на лавку, после чего добавил. «Спина, как вижу, вас не беспокоит». «С чего вы так решили?» Самойлов удивился. «Так по походке видно», — пожал плечами фигурант. «С больной спиной так не ходят». «Чем обязан?» «Мы могли бы поговорить», — спросил Самойлов, понимая, что намеченная им линия поведения сломалась безвозвратно. «Пожалуй, я представлюсь». «Генерал-майор Центрального аппарата КГБ Советского Союза Самойлов Никодим Иванович. Вот мое удостоверение». «Целый генерал?» – притворно восхитился фигурант. Самойлов понял, что он его ни капли не боится, и это было странно. «Так чем обязан Никодим Иванович?» «Не знаю, как сказать», – замялся генерал, чтобы собраться с мыслями, полез в карман и вытащил серебряную фляжку. «Коньяк армянский, двин, хотите?» Он протянул ее чернухи. «Спасибо, я не пью». Подумал, наверное, что я туда чего подсыпал, решил Самойлов. Пожав плечами, мол, была бы честь предложена, он отхлебнул из фляжки. Ароматный и мягкий, несмотря на крепость напиток, пробежал по пищеводу, после чего согрел желудок изнутри. А вслед за ним пришло спокойствие. Самойлов понял, врать не нужно. «Мы предполагаем, Константин Васильевич, — сказал, убрав в карман серебряную фляжку, — что вы агент инопланетной цивилизации. Есть основания так думать». «Какие, например?» — спросил Чернуха с интересом. Самойлов понял, что он ничуть не удивлен подобным обвинением и просто любопытствует. Вздохнув, он перечислил все, что рассказал ему Семенов. «Неплохо поработали», — заметил фигурант. «Но вы ошиблись». — Ничей я не агент. — А кто же? — расстроенно спросил Самойлов. И тут Чернуха удивил. — Я Робинзон. Читали эту книгу? — Ее читали все, — ответил генерал и тут же встрепенулся. — Хотите мне сказать, вы сами? — Вот именно. Я прилетел с другой планеты. — Но это невозможно, — воскликнул генерал. Константин Васильевич Чернуха родился в Белоруссии. Здесь рос, учился и работал в поликлинике. Все это установлено. Константина убила молния летом 1980-го на пути к деревне. Это заметил дрон-разведчик, тот самый самолетик, который помешал водителю наехать на меня в Москве. Он приземлился и выпустил из трюма медицинский робот. Тот запустил парнишки сердца и дыхание, после чего пересадил ему имплант с моим сознанием. Иначе Константин не выжил бы. В итоге вышел симбиоз двух личностей – землянина и представителя инопланетной цивилизации. «Но почему у робота был ваш имплант?» – спросил Самойлов, мгновенно вычленив из услышанного главный пункт. «Там наверху я умер», – Чернуха указал на потолок. «В моих мирах была война. Шло грандиозное сражение космических флотов. Республика, которой я служил, в нем потерпела поражение». Не став сдаваться победителем, я угнал космический разведчик и отправился в открытый космос. Так оказался в Солнечной системе. Но я был стар и болен, сам вылечить себя не мог, и смерть была неизбежна. Тогда искусственный интеллект, по-вашему, кибернетический разум корабля, предложил мне перебраться на планету, вживив землянину имплант с моим сознанием. Рискованная операция и даже уникальная — в моих мирах над ней только начали работать. Там есть ряд условий. К примеру, реципиент к моменту пересадки должен быть мертв, но не окончательно, чтобы его сознание не воспротивилось вселенцу. Иначе он сойдет с ума. Вероятность один к ста, но мне повезло. Пересадка и слияние прошло успешно. А с Костей мы поладили, ведь он стал говорить и слышать, и теперь знает больше ваших академиков» чернуха улыбнулся а кем вы были там в своих мирах спросил самойлов я медик инженер второго ранга по вашему подполковник медицинской службы вы врач причем по меркам моего мира весьма хороший чернуха улыбнулся и самойлов понял подтекст фразы хирург и терапевт в одном лице еще я инженер поскольку управляю роботами к примеру этим он встал достал из сумки на окне нечто похожее на плоский камень и положил его на лавку. Внезапно камень шевельнулся и встал на металлические ножки. Их было много. На спинке робота вдруг вспыхнул красочный экран, и по нему скользнули к низу строчки с непонятными самой знаками. — Скам М-16, новейшая модель, — сказал Чернуха. — Прилягте, Никодим Иванович. Раз вы пришли к целителю, проведем обследование. «Одежду можно не снимать». Поколебавшись, Самойлов подчинился. Робот взобрался ему на сдвинутые ноги, прошел по ним, затем по телу. Замер на несколько секунд у подбородка, затем вернулся к краю лавки, где снова превратился в камень. «У вас на теле шрамы от ранений», задумчиво сказал Чернуха. «Одно, похоже, пулевое, другие явно от осколков. Вы воевали?» «В СМЕРШе слыхали о таком». Читал у Богомолова. Военный контрразведчик, уважаю. Теперь об остальном. В целом все у вас неплохо. Есть возрастные изменения во внутренних органах, но они еще послужат. Простата только увеличена. Примерно вдвое больше нормы. Но это аденома, а не злокачественная опухоль. Встаете ночью помочиться? Раз или два, ответил генерал. По-разному бывает. Ну, это мы поправим, сказал Чернуха. Инфаркт вам не грозит. Инсульт, считаю, тоже. Атеросклероз не наблюдается. Неплохо сохранились для ваших лет. Обследовал мужчин куда моложе, но у них гораздо хуже было. — Я делаю зарядку и разминаюсь среди дня, — сказал Самойлов, сев на лавке. — И соблюдаю рекомендации врачей, к примеру, по диете. — Разумно, — подтвердил Чернуха. — Могу я вас спросить, — поинтересовался генерал. «Вы ожидали нашего приезда?» «Скажу вам больше», — знал заранее. Чернуха улыбнулся. «Там в комнате с моей мамой ждет лейтенант Семенов, не так ли?» «Так», — кивнул Самойлов. «И вы не попытались скрыться?» «Зачем?» — пожал плечами собеседник. «Я не преступник. Скажу вам больше. У меня есть что предложить Советскому Союзу». «Вы не торопитесь?» «Нет, что вы», — поспешил Самойлов. «Тогда мы с вами побываем на орбите. Я покажу вам свой корабль. Продемонстрирую его возможности». «У вас здесь есть ракета?» «Ракеты — это прошлый век», — Чернуха улыбнулся. «Мы полетим на атмосфернике». «А это что?» «Как ясно из названия, корабль для передвижения в атмосфере и в ближнем космосе». «Что, можно даже слетать к Луне? А что там делать?» Планетоид без атмосферы, покрытый каменными обломками и пылью. «Эх, знал бы ты, чего нам стоило добыть немного этой пыли!» — подумал генерал, но вслух спросил другое. «В Сочи на этом атмосфернике летали?» «Да», — кивнул Чернуха. «И почему вы там вмешались?» «Да я не собирался», — он развел руками. Хотелось посмотреть, как вы справляетесь с преступниками. И все бы получилось, но один из бандитов пытался застрелить заложницу. Молодую женщину с ребенком. Тут я не удержался и присек его попытку. А заодно и остальных прижмурил, раз уж начал. «Хороший человек», — решил Самойлов. «Вы подождите меня в своей «Волге», — сказал Чернуха. «Я тут немного приберусь, а матери скажу, что провожу вас до райцентра. Там есть дела». — А вы меня потом обратно привезете. — Понял, — сообщил Самойлов и вышел в другую комнату. — Спасибо вам за сына, — сказал там матери. — Сколько должен за лечение? — Не нужно, — замахала мать руками. — С начальства денег не беру. Чай пил, баранки ел. Самойлов улыбнулся, достал из кошелька и положил на стол десятку. — До свидания. — Дима, пошли к машине. У «Волги» он в полголоса сказал нахохленному лейтенанту. «Дмитрий Николаевич, прошу у вас прощения. Вы оказались правы». «Значит, агент...» — Семенов встрепенулся. «Берите больше, он с другой планеты, и мы сейчас поедем к атмосфернику. Это такой корабль для передвижения в атмосфере Земли и космосе». «Я взял с собой фотоаппарат», — сказал Семенов. «Он маленький, для оперативной съемки». «Тайком сфотографирую». «Не вздумай», — возмутился генерал. «Он видит нас, а, возможно, даже слышит». «Тот самолетик?» — догадался лейтенант. «Возможно, и кое-что другое. Чернуха знал заранее, что мы приедем. Твою фамилию назвал, хотя ни ты, ни я ни слова не сказали. Мы спросим разрешения и, если согласиться, ними. Тут из калитки появился инопланетянин, и оба замолчали. «Я сяду рядом с Дмитрием Николаевичем и покажу дорогу», — сказал Чернуха. «Тут близко, пара километров». Поели видимой лесной грунтовке, они заехали в Сосновый бор, где у завала из бурелома, перегородившего дорогу, вышли из машины и по узенькой тропинке, петляющей между сосен, прошли к поляне среди чаще. Пустой на первый взгляд. Но как только вся компания ступила на покрытую травой поляну, Посреди нее возник какой-то странный аппарат. Он был похож на вертолет, но без винта и хвостовой балки. Чуть вытянутый корпус с хищными обводами, непривычные опоры. Под брюхом аппарата пушка и контейнеры с ракетами. — Ох, нифига себе! — воскликнул лейтенант. — Вот это мощь! — он повернулся к инопланетянину. — Могу я это снять? — Пожалуйста, — тот улыбнулся. «Если хотите, можете сфотографироваться рядом». «Не стоит!» – чуть не вскрикнул генерал, «ведь снимки засекретят, и Дима никому их не покажет». Но быстро передумал. Фото человека на фоне атмосферника даст представление о его размере. Поэтому снялись все – поодиночке и в компании. «Теперь отправимся в космос», – сказал Чернуха генералу. «Садитесь, Никодим Иванович». На атмосфернике открылась дверь без ручки, к земле спустилась лесенка. — А я? — обиженно спросил Семенов. — Увы, но там всего два места, — сказал Чернуха. — Но можно я хотя бы посижу в кабине? — взмолился лейтенант. — Можно, — Чернуха улыбнулся. — Он еще и добрый, — подумал генерал. Тем временем Семенов, боясь, что передумают, залез в кабину и разместился в кресле непривычной формы. Перед ним вдруг в верхней части кабины вспыхнул экран на всю ее ширину, и лейтенант с восторгом разглядел не только то, что было впереди машины, но и круговую панораму вокруг атмосферника. Мгновение он любовался, затем достал фотоаппарат и снял экран. Потом, вздохнув, слез на поляну. «Возьмите, Никодим Иванович», — отдал фотоаппарат начальнику. «Осталось еще полпленки. Снимайте там». «Жди меня в машине», — велел Самойлов и спрятал камеру в карман. После чего забрался в атмосферник, сел в кресло. Чернуха разместился рядом, закрылась дверца, и на плечи генерала вдруг опустилось ограждение, прижавшее его к спинке. Такое же зафиксировало и инопланетянина. «На атмосфернике нет системы искусственной гравитации», — сказал Чернуха. «И после того, как выйдем в космос, неосторожное движение грозит вам травмой. Там невесомость. Ногой толкнетесь и врежетесь головой в панель. Прибудем на корабль-разведчик, там включится искусственная гравитация, и фиксация исчезнет». «Даже не мечтал, что в старости стану космонавтом», — вздохнул Самойлов. «Возможно, вас за это наградят», — Чернуха засмеялся. Поехали! В тот же день Самойлов с лейтенантом улетели в Москву. В Волге, выделенный им белорусским КГБ, имелся радиотелефон Алтай. По нему генерал связался с дежурным комитета и попросил забронировать билеты на ближайший рейс в столицу СССР. Дежурный, видимо, доложил начальству, потому что провожать генерала в аэропорт приехал председатель КГБ БССР. «Что ж не зашли ко мне, Никодим Иванович?» – упрекнул столичного гостя. «Не успели приехать и уже обратно?» «Обстоятельства требует, Вениамин Георгиевич», – повинился Самойлов. «Служба. Вы не держите обиды. Полагаю, еще встретимся. Возможно, что и не раз». «Нашли, значит, что искали» понизив голос, поинтересовался председатель. — Не то, что думали, — уклончиво ответил генерал. — За фигурантом более не наблюдайте, бессмысленно. — Понял, — кивнул председатель. — Передайте вашим сотрудникам, которые помогали лейтенанту Семенову, мою искреннюю благодарность. Я непременно упомяну об этом в рапорте Чебрикову и попрошу их поощрить. — Спасибо, — председатель пожал ему руку. В самолете Самойлов вспоминал свое путешествие на орбиту. Первое, что его поразило, это размеры космического корабля. Он ожидал встретить тесные отсеки, вроде тех из телевизионных репортажей, в которых пребывали на орбите космонавты с Земли. А увидел просторные помещения, какие и не на всяком морском судне встретишь. «Это космическая яхта, ранее принадлежавшая богатому человеку», сообщил ему Чернуха. Войну была мобилизована и переоборудована в дальний разведчик, поэтому здесь так просторно. На военных кораблях теснее. Но как ее вывели в космос, такую-то громадную? А ее и не выводили, пожал плечами собеседник. Собрали на космической верфи. Зачем таскать что-то с планеты, если можно сделать на орбите? Вторым потрясением для Самойлова стало посещение рубки яхты. Вид экранов, на которые развешенные над землей зонды транслировали картинки с поверхности, поверг генерала в ступор. Он знал о возможностях космической разведки СССР и США, но то, что наблюдалось здесь, не шло ни в какое сравнение с потугами землян что-то обнаружить у противника. «Зонды можно опустить пониже», — объяснял ему Чернуха. «Тогда, к примеру, можно прочитать этикетку на бутылке в руках у пьяницы». Он засмеялся. «Сканер зонда в состоянии перехватить и записать разговоры по проводной и беспроводной связи. Хотите знать, о чем говорят в Пентагоне или в Белом доме? Или на Даунинг-стрит-10? Хотим!» — сказал Самойлов. «Тогда сформулируйте интересующие вас темы. Там много людей служат, а в Пентагоне вовсе тысячи. Все говорят по телефонам. «Я дам задание искусственному интеллекту, он отберет интересующие вас вопросы и сбросит информацию в удобном виде. Устроит?» «Конечно!» – закивал Самойлов. Затем Чернуха отвел его в отсек с медицинским оборудованием. Стационарный медицинский робот рассказывал, демонстрируя. «Он может провести любую операцию, включая пересадку органов. Регенерационная капсула. В ней прооперированный пациент быстрее восстановится». Реактор для выращивания органов человека с набором нужных компонентов. Достаточно заложить в него немного клеток пациента, взятых с требуемого органа, как через месяц получим новый. Он не будет отторгаться иммунной системой человека, поскольку генетически идентичен организму. Без проблем приживется и послужит пациенту не один десяток лет. Хотите сердце – будет сердце. Хотите почку – будет почка. Короче, вылечим любого и от любой болезни». «От рака тоже?» – удивился генерал. «Рак-чепуха!» – махнул рукой Чернуха. «Одна инъекция вакцины и раковые клетки преобразуются в здоровые». «Это вакцина!» – генерал аж встрепенулся. «Она у вас имеется?» «На корабле отсутствует, но это не проблема. Ее довольно просто сделать даже в СССР, причем в короткий срок». «И вы молчали?» Не сдержался генерал. «Сколько людей спасли бы от верной смерти? Меня стали бы слушать?» Чернуха хмыкнул. «Представьте, есть профильные НИИ. Работают там доктора наук и даже академики. И тут является мальчишка с дипломом зубного техника и заявляет, что изобрел вакцину против рака. И что ему сказали бы? Хорошо, если бы попросту прогнали, а не то определили бы в сумасшедшие. «Но в оправдании скажу, я собирался этим заняться. Несколько десятков исцелений тогда заинтересовались бы. Но требовались оборудование и материалы. Там ничего особенного, но денег стоит. И мне пока не по карману». «Вам все дадут, и оборудование, и деньги», — сказал Самойлов. «И создадут условия». «Теперь не нужно», — покачал головой Чернуха. «Все сами сделаете». — Я сообщу вам рецептуру и алгоритмы действий. Технология несложная. Нюансы есть, но если возникнут затруднения, приду на помощь. — Так просто отдадите? — удивился генерал. — Не будете претендовать на авторство открытия? — Так я ее не изобретал, — пожал плечами инопланетянин. — Присваивать чужое неприлично. — Порядочный, — решил Самойлов. Они перебрались в жилую комнату для навигатора, где сели на диван. «Теперь поговорим о принципах сотрудничества», — начал разговор Чернуха. «Свои возможности я вам продемонстрировал, теперь же об условиях». «Я слушаю», — насторожился генерал. «Я остаюсь, как был, простым целителем, неподчиненным никакому ведомству. Никто не смеет мне указывать. Хотите что-то, попросите, и я откликнусь. Попытка понукать, взнуздать, поставить в стойло, закончится провалом». «Во-первых, не получится. Пошлю вас далеко и лесом. Насядете, возьму невесту, мать и переберусь в другое государство. Как полагаю, примут с распростертыми объятиями». «Уж это точно», — подумал генерал, а вслух сказал с обидой в голосе. «Вы зря так плохо о нас думаете, Константин Васильевич. У меня есть для этого причина. Вы о попытке ОБХСС привлечь вас к юридической ответственности?» ОБХСС там выступал инструментом, а организовал все это оперуполномоченный КГБ. Капитан Бачила из органов КГБ уволен, сказал Самойлов, не уточняя, что уволили Бачила по состоянию здоровья. Но другие, подобные ему остались, которые из карьерных соображений ломают людям судьбы. Чем я, к примеру, провинился перед советской властью? Сказал, что нынешние меры по укреплению дисциплины неэффективны? так это очевидно. Кнутом людей работать не заставишь, по крайней мере с большой отдачей. Ведь лучше их заинтересовать. Возьмем, допустим, мою прежнюю профессию зубного техника. Сегодня государственные стоматологические поликлиники не в состоянии своевременно обеспечить протезирование пациентам. И те ждут в очереди, порой годами, им на помощь приходят стоматологи, которые работают неофициально, но, замечу, по государственным расценкам. Открою вам большой секрет. Все ортопеды этим занимаются. А почему? Хотят побольше заработать. И кто от этого страдает? Государство? Нисколько. Инициатива ортопедов позволяет решать проблему, с которой официальная медицина не справляется. Люди? Они довольны. Но правоохранительные органы считают этих ортопедов преступниками и стремятся посадить в тюрьму. И все из-за какой-то замшелой догмы, которая запрещает частную инициативу. Так вот, вторым моим условием должно быть разрешение на открытие мной частной медицинской практики. Мне нужно помещение и оборудование. Обязуюсь платить аренду и налоги. «Мы можем это дать бесплатно», – пожал плечами генерал. «И даже платить вам зарплату?» «Исключено», — сказал Чернуха. «Кто платит, тот и спрашивает. А предоставленное в пользование безвозмездно в любой момент можно забрать. Поэтому официальное разрешение, бессрочное, такой же договор аренды, без права расторгать его по инициативе арендодателя». «Не думаю, что здесь возникнут сложности», — сказал Самойлов. «Я доложу об этом руководству». «Последние условия». Такое разрешение мне должен дать своим постановлением Совет Министров СССР. «Зачем такое?» – удивился генерал. «Чтобы никто из местных белорусских деятелей не вздумал лезть в мою работу и что-то мне приказывать. Нет, я, конечно, могу отправить к нему птичку, большую или маленькую, их у меня в достатке. Но не хотелось бы использовать такие меры». «Не нужно», – поспешил Самойлов. «Не беспокойтесь, Константин Васильевич, все сделаем. Я вас уведомлю о принятом решении». «Кстати, об уведомлении», – сказал Чернуха. «Я дам вам коммуникатор, чтобы вы могли со мной связаться в любое время». Он принес из помещения, заставленного непонятными контейнерами, стержень, напоминавший карандаш, только вдвое толще и короче. «Вот видите здесь небольшую выемку?» – спросил Самойлова. «Коснитесь ее пальцем». Самойлов так и сделал. Карандаш легонько завибрировал и пискнул. «Он считал ваш генный код», — сказал Чернуха. «Теперь лишь вы им сможете воспользоваться». «Приложите палец снова». Карандаш еще раз вздрогнул, и над ним возникла небольшая голубая сфера, в которой генерал с удивлением увидел лицо Чернухи. Изображение было отчетливым и резким, а еще вдобавок и трехмерным. «Как слышите меня?» – спросил Чернуха в сфере. Сам инопланетянин к тому времени покинул комнату. «Отлично!» – сообщил Самойлов. «Звук коммуникатора автоматически подстраивается под окружающую обстановку. Но если захотите говорить приватно, то поднесите его к уху и слышать будете лишь вы. Попробуйте!» Генерал попробовал, после чего пришел в восторг. «Захотите меня вызвать, коснитесь выемки», — сказал Чернуха, возвратившись в жилую комнату. «И я отвечу, что даже из Москвы смогу связаться?» — спросил Самойлов. «Вообще-то из любой точки земного шара», — Чернуха улыбнулся. «Сигнал идет через ретрансляторы на зондах. Хотя я не прав. Их нет над Антарктидой. Но если вдруг понадобится, то можно передвинуть зонд». О том, что это примитивное устройство предназначалось для контакта представителя республики с аборигенами, если нужда возникнет, Кир генералу говорить не стал. Он с удивлением нашел контейнер с древними коммуникаторами среди имущества на яхте. Как видно, сунули на всякий случай. И не знал, как их использовать, поскольку привлекут внимание землян. Теперь же пригодились. «Он питается от батарейки?» – спросил Самойлов. «Все верно, но ее хватит лет на десять», — сказал Чернуха. «Не беспокойтесь». И вот теперь Самойлов, сидя в кресле самолета, периодически касался карандаша в кармане, представляя, как продемонстрирует коммуникатор Чебрикову. Тогда тот обязательно поверит, что подчиненный справился с задачей. В аэропорту их встретили. Белорусские коллеги позаботились. Дежурная машина комитета отвезла обоих на площадь Дзержинского, где генерал и подчиненные занялись делами. Семенов проявкой пленки и печатью фотографий. Нет, делать это будет лаборант, только Семенов проследит, чтобы испорченные отпечатки уничтожили в его присутствии. И негативы заберет естественно. В лаборатории работает сотрудник в офицерском звании и подписок о соблюдении секретности у офицера, как на барбоский блох. Но проконтролировать не помешает. Сам же Самойлов сел за рапорт, писал его вручную, в единственном экземпляре, как полагается, для документов под грифом особой важности. Осилил где-то половину, когда пришел Семенов с фотографиями. Внимательно рассмотрев, генерал сложил их стопкой, а негативы завернул в бумагу, после чего велел Семенову: Отдыхайте, Дмитрий Николаевич, уже за полночь. Завтра к девяти на службу. — Есть, — вытянулся лейтенант. — Товарищ генерал, разрешите один вопрос. — Спрашивайте, — кивнул Самойлов. — Как там в космосе? На фотографиях видел, но их мало. — Как в ваших любимых фантастических романах, — Самойлов усмехнулся. — Возможно, даже удивительней. — Хотя под ним глазком взглянуть, — вздохнул Семенов. — Если все получится, как должно, посмотрите, — сказал Самойлов. Круг, посвященных в эту тайну, расширять, скорее всего, не будут. Так что придет и ваш черед слетать на яхту инопланетянина». «Спасибо», — улыбнулся лейтенант. «Спокойной ночи». И он ушел. А генерал остался. Закончил он работать после двух. Взяв большой пакет, Самойлов поместил в него свой рапорт, фотографии и негативы. После чего заклеил и отнес секретчику. Тот, посмотрев на гриф, прошил пакет суровой ниткой, поставил там, где нужно сургучные печати, после чего вписал в журнал фамилию и должность отправителя и адресата, дав генералу расписаться. После чего Самойлов возвратился в кабинет, где лег спать в комнате для отдыха. У генералов есть такие. Домой он ехать не хотел. Напрасная потеря времени. А для семьи он в командировке. Встав утром, генерал привел себя в порядок, сходил в буфет позавтракать. Вернувшись в кабинет, отдал распоряжение отозвать из командировки сотрудников отдела, после чего стал ждать. Листая документы, принесенные ему на подпись, рассеянно скользил глазами по бумагам, не в состоянии постигнуть содержание. Подумав, отложил в сторонку. «Успеется». Самойлов понимал – то, что он вчера узнал, пожалуй, главное, чего сумел достичь за время службы в Комитете. Если все с чернухой сложится, то СССР в своем противостоянии с Западом обретет невиданную мощь, а не другие его заткнутся. Несмотря на провозглашенную разрядку, подписанные документы об ограничении вооружений, генерал не верил, что США откажутся от цели уничтожить СССР. Уже не раз пытались. Планы разрабатывали, но пока не получилось. Побоялись. Однако, если СССР ослабнет... Звонок по внутренней линии раздался около 11. «Зайди», — услышал генерал и отправился по вызову. Чебрикова он застал в смятенном состоянии. Перед генералом на столе лежали фотографии и его рапорт. «Присаживайся». Председатель КГБ кивнул Самойлову на стул и продолжил после того, как подчиненный занял место. «Читаю рапорт в третий раз. Смотрю на фотографии и не могу поверить. Какая-то фантастика. Космический корабль. Инопланетяне. Не знал бы вас, подумал, что это все записки сумасшедшего. Но фотографии. Не только. Самойлов выложил на стол свой карандаш. Это коммуникатор для связи с инопланетянином. Хотите побеседовать с Чернухой? Давай, кивнул хозяин кабинета. Самойлов коснулся пальцем выемки на коммуникаторе. Тот отозвался дрожью. Над ним возникла голубая сфера, а в ней лицо Чернухи. С добрым утром, Константин Васильевич, сказал Самойлов. С вами хочет побеседовать председатель КГБ Советского Союза Виктор Михайлович Чебриков. «Здравствуйте, Виктор Михайлович и Никодим Иванович», — сказал Чернуха. «Извините, но я немного занят, работаю с пациентом. Когда закончу, сам свяжусь. Это ненадолго». Изображение исчезло. «Ишь важный!» — буркнул Чебриков. «С ним председатель КГБ желает разговаривать, а он нам занят». Самойлов лишь развел руками. «Вы с ним общались, Никодим Иванович», — продолжил Чебриков. «Что он за человек? Каким вам показался?» «Порядочным, отзывчивым и добрым», — ответил генерал. «Да, знает себе цену, но готов сотрудничать с советской властью и многого не просит». «Но человек он не советский», — заметил Чебриков. «Индивидуалист, как понял из вашего рапорта. Приказывать ему нельзя. А если родина потребует, так он с другой планеты». «Одновременно и гражданин Советского Союза», — сказал сварливо Чебриков. — Ладно, Никодим Иванович, не обижайтесь, я ворчу. Я старый, мне положено. Прекрасно понимаю, что если будет так, как он пообещал, то этого чернуху нам нужно в попу целовать издувать с него пылинки. — Хотел бы обратить ваше внимание на медицинские возможности чернухи, — сказал Самойлов. — Заметил, — отозвался Чебриков. — Он вправду вам сказал, что может вылечить любого. — Подтверждаю и полагаю, что не врал. — Я доложу Андропову. Он поручил мне разобраться с историей освобождения заложников в захваченном бандитами самолете. Поэтому попрошу меня принять. А вы поедете со мной. Возьмете свой коммуникатор. Возможно, генеральный захочет говорить с чернухой, а я не знаю, как им пользоваться. Коммуникатор инопланетянин настроил на меня. Никто другой не вызовет чернуху, сказал Самойлов. Тем более. И в этот миг сработал карандаш. Коммуникатор пикнул, появилась голубая сфера, а в ней лицо Чернухи. «Еще раз извините», — сказал двум генералам. «Я освободился и готов ответить на вопросы Виктора Михайловича». «Пока один», — ответил Чебриков. «Все то, что рассказали Никодиму Ивановичу, вы подтверждаете?» «Конечно», — сообщил Чернуха. «Кстати, я вчера подумал, что вам понадобится пример моих возможностей и поручил искусственному интеллекту найти... Чего-нибудь полезное для СССР? Он предложил мне перехваченный им телефонный разговор президента США с премьер-министром Англии. Вам это интересно? Да, ответил Чебриков немного торопливо. Тогда после того, как отключусь, пусть Никодим Иванович коснется пальцем выемки дважды. Одно нажатие при воспроизведении, пауза, второе продолжение. Чтобы услышать все сначала, опять нажмете дважды. Чернуха отключился, и Самойлов дважды прикоснулся к выемке на карандаше. На этот раз не появилась голубая сфера, но раздался женский голос. «Good afternoon, Mr. President! Hello, Mrs. Thatcher!» — послышалось в ответ. Какое-то время оба генерала внимали разговору двух руководителей могущественных стран. Затем Чебриков дал знак, и Самойлов поставил воспроизведение на паузу английский знаете никодим иванович поинтересовался чебриков только немецкий я тоже ни хрена его не знаю буркнул собеседник поступим так перепишите этот разговор на магнитофон отдайте переводчику пусть распечатает русский вариант в единственном экземпляре и мы его приложим к рапорту покажем генеральному но все таки какой наглец ваш инопланетянин Любой разведчик удавился бы, чтобы добыть такую запись, а он нам так небрежно. Вам это интересно? Работаем, Никодим Иванович. Стоял прекрасный летний вечер. Кир только что вернулся со свидания с Кариной и в одиночестве пил чай в веранде. Мать, сев на велосипед, отправилась на ферму, и его никто не отвлекал. Он думал. После визита генерала с лейтенантом и разговора с Щебриковым его никто не беспокоил, и это было странно. Кир ожидал, его завалят просьбами добыть какую-либо информацию для КГБ, но ведомство молчало. Так продолжалось третий день. Внезапно в голове раздался голос друга. «Медик-инженер второго ранга, вас вызывает генерал Самойлов». «Соединяй», — ответил Кир. Через секунду он увидел троих мужчин, сидящих за столом. Коммуникатор давал объемную четкую картинку. Двоих Кир опознал мгновенно. Самойлов с Щебриковым. А третий? Очки и лысина, лицо болезненное, бледное. Но Кир его мгновенно вспомнил. Андропов. Выходит, информацию донесли до генерального секретаря ЦК КПСС. «Добрый вечер, Константин Васильевич» торжественно сказал Самойлов. «С вами желает говорить Юрий Владимирович Андропов». «Добрый вечер, Юрий Владимирович», — ответил Кир. «Здравствуйте, Виктор Михайлович и Никодим Иванович. Я слушаю». «Мне тут столько рассказали», — Андропов улыбнулся. «Признаться не поверил. Но ну, этот ваш прибор для связи... Вы где сейчас находитесь? Деревня Заболотье, Березинский район в БССР». А слышно, словно рядом. и видно. «Константин Васильевич, вы не откажетесь от личной встречи. Хотел бы с вами побеседовать воочию». «Не откажусь, Юрий Владимирович», — ответил Кир. «Примерно через час устроит». «Через час?» — Андропов поднял бровь. «Лететь примерно полчаса, но мне еще доехать к атмосфернику. Поэтому раньше не получится. Ведь вы находитесь в загородной резиденции». «А вы откуда знаете?» — Андропов удивился. Коммуникатор дал привязку к местности на ретранслятор. — Мне вылетать? — Мы подождем, — сказал Андропов. — Тогда прошу предупредить охрану. Перед зданием опустится как будто облако, но это летательный аппарат под маскировкой. Я из него и выйду. Пусть не стреляют. — Не будут, я распоряжусь, — сказал Андропов. Когда Кир вышел из атмосферника, к нему мгновенно подскочил мужчина лет примерно 40 в костюме с галстуком. «Вы Константин Васильевич Чернуха?» — спросил, окинув гостя хмурым взглядом. И Кир понял, почему. Помимо странного прибытия одет пришелец. В летнюю рубашку с коротким рукавом, джинсы и обут в сандалии. В такой одежде генеральных секретарей не навещают. Но Киру это было пофигу. В костюме слишком жарко. «Да, это я», — сказал охраннику. «А вот мой паспорт». Он вытащил из нагрудного кармана бордовую книжицу и протянул ее охраннику. Тот взял и, пролеснув, вернул владельцу. Что в сумке? Диагностический прибор. Достаньте. Кир вытащил из сумки робота и положил его в ладони офицера. Включите. Кир прикоснулся пальцем к чуть выступающей над верхней крышкой головки сканера. Включался робот мысленной командой. Но знать это охраннику излишне. На спинке вспыхнул красочный экран, и по нему скользнули к низу строчки с информацией на языке Агорна. Что он показывает? спросил охранник. То, что у вас недавно был перелом лучезапястного сустава правой кисти. Точнее, полулунной кости. Зимой, наверное, подскользнулись. Так все и было, сказал охранник. Возьмите, он протянул ему прибор. И следуйте за мной. Кира он отвел в приемную у кабинета генерального секретаря. Там обнаружились Самойлов с Чебриковым, сидящие на диване. «Ждите, я доложу», — сказал охранник Киру и скрылся за дверью кабинета. Кир подошел к дивану и поздоровался за руку с генералами. «Вы медицинский робот взяли?» — спросил его Самойлов. «Здесь он», — Кир указал на сумку. «Не подведите, Константин Васильевич», — сказал Самойлов. «Все будет хорошо». Кир улыбнулся. «Поможем Юрию Владимировичу, а то он что-то бледный». Председатель КГБ нахмурился. Хотел что-то сказать, но тут из кабинета выглянул охранник. «Зайдите, Константин Васильевич». Кир подчинился. Андропова в легком тренировочном костюме он увидел сидящим на диване. Тот молча указал ему на кресло, стоящее напротив. Кир сел и глянул на генсека. «Да...» Выглядит неважно. Чем интересно болен? Узнаем. — Расскажите о себе, — внезапно попросил Андропов. — Как жили на своей планете? Чем занимались? Как оказались в Солнечной системе? Ну, если кратко, Кир на миг задумался. Родителей не знаю, поскольку рос в детдоме. Там обнаружили склонность к медицине. У нас такое очень просто. Ментальный тест, и сразу ясно, к чему воспитанник пригоден. «Окончил вуз и стал военным медиком. Служил полвека в пехотных и космических частях». «Полвека?» Андропов удивился. «Почему так долго?» «Так продолжительность жизни у нас другая. В среднем 100-120 лет. Продвинутая медицина, эффективное лекарство, при необходимости пересадка органов, хотя она не всем доступна. Семьи я не завел, и после выхода на пенсию жил одиноко. Но началась война». Меня мобилизовали, призвали всех, включая стариков. На вас напали? Увы, напали мы. Республика, чьим гражданином я являлся, олигархическое государство. Живущее, вернее, жившее, эксплуатацией колонизированных планет. Наши правители купались в роскоши. Но им казалось мало, и они решили оттяпать планету у империи. В результате огребли по полной. Нас разгромили в дребезги. Я единственный уцелевший из экипажа мощного линкора. И что мне оставалось делать? Подыхать в плену от голода? Имперцы просто так не кормят. Поэтому угнал разведчик, тот был без экипажа, и отправился в открытый космос. Решил, что лучше умереть свободным. — Мне это как-то странно слышать, — сказал Андропов. — Высокоразвитое общество с передовыми технологиями и тут же олигархи, император... «Так на Земле аналогично», – пожал плечами Кир. «Возьмите США, Западную Европу. В Америке, в реальности, правят олигархи. В Европе тоже. При этом страны обладают передовыми технологиями. Свои Маркс с Лениным у нас не появились». «Но почему вы умерли?» – спросил Андропов. «Как мне сказали, ваш корабль имеет медицинский центр с новейшим оборудованием. Там есть запас медикаментов». — В корень смотрит, — подумал Кир, — туфту ему не скормишь. Случилось ураганное развитие пневмонии, лекарства мне уже не помогали. Я был стар, а в этом возрасте такое сплошь и рядом. Обычно помогает пересадка легких, но реактор не успевал их вырастить. На это нужен месяц. Тогда искусственный интеллект и предложил мне выход — пересадить имплант погибшему землянину. Рискованная операция, но выхода не оставалось, и я согласился. Результат известен. Вам нравится у нас? Конечно. Я снова молот, а главное, обрел семью. У меня теперь есть мать, невеста. Мне нравится в СССР. Здесь общество устроено справедливо. Людей не грабят олигархи и доступ к благам. Равный. Не все, конечно, идеально, но в целом лучше и намного, чем в государстве, где я прежде жил. «Юрий Владимирович, позвольте вас обследовать. Я взял с собой медицинский робот». «Обследуйте», — кивнул Андропов. «Что мне делать?» «Лягте на диван, сведите ноги вместе». Андропов подчинился. Кир вытащил из сумки робота и запустил программу сканирования организма. Телохранитель, все это время стоявший тенью у стены, придвинулся поближе. Робот, периодически замирая, прополз от ступней к подбородку пациента и замер. Кир взял его. «Юрий Владимирович, могу я попросить вас раздеться до трусов? Там язвы на ногах. Их нужно исцелить и дополнительно проверить почки». «Что? Очень плохо?» – вздохнул Андропов. «Ну, язвы – ерунда, а по почкам я скажу чуть позже». Телохранитель помог Андропову раздеться и снял повязки с язв. Андропов снова лег, и робот тут пробежался над его ногами. Замерев над язвами, он прыскал в них аэрозолем. «Что это за лекарство?» – спросил Андропов, когда робот закончил. Иммуномодулятор, ответил Кир. «Он мобилизует иммунную систему, и язвы заживут. Перевернитесь на живот, пожалуйста». Андропов подчинился. Робот немедленно взобрался на спину пациента и ненадолго замер сначала с левой – а потом и правой стороны возле крестца. Затем сполз на диван. «Все, можно одеваться. Язвы не бинтуйте». Кир взял робота и спрятал в сумку. На этот раз Андропов, отстранив охранника, оделся сам, после чего прошелся по кабинету. «Прекрасно себя чувствую», — заметил удивленно. «Давно так не было. Что за чудо лекарства вы мне впрыснули?» «Я сделал инъекцию модифицированных стволовых клеток прямо в почки», — ответил Кир. «Надпочечники заработали, пошел адреналин, и появилась бодрость. Но это ненадолго. На месяц хватит, не больше. Могу я откровенно?» «Говорите», — кивнул Андропов и глянул на телохранителя. «Иван Сергеевич в курсе?» «Ну, если коротко, то обе почки в хлам». Восстановить их не удастся, нужна замена. — Мне предлагали пересадку, — кивнул Андропов. — Но одновременно предупредили, что операция тяжелая, и я могу ее не пережить. Но если даже и пройдет успешно, последствия непредсказуемы. — Ну, с вашей медициной однозначно, — заметил Кир. — Большая рана и длительность операции. К тому же донорскую почку иммунная система воспримет как нечто чужеродное и станет отторгать. Мой робот на орбите справится за полчаса, причем разрезы будут минимальные. К тому же пересадит не донорские почки, а ваши собственные. И отторжения не будет. «Где вы возьмете эти почки?» Андропов удивился. «Выращу в реакторе. Когда мой робот делал вам инъекции, он взял немного клеток с каждой почки». «Понадобится месяц, чтобы их вырастить. А дальше просто». «Мне придется подняться на орбиту?» – спросил Андропов. «Иначе не получится», – развел руками Кир. «Демонтировать робота и перевести его на Землю я не сумею. К тому же это бессмысленно. Не выйдет запитать его от местной электросети, и мы попросту сожжем процессоры». «А если операцию не делать?» «Вы проживете от силы год, а с пересаженными почками двадцать». «Двадцать?» – Андропов удивился. «Вы шутите? Это стандартный срок для выращенных органов», – пожал плечами Кир. «А если сердце вдруг начнет отказывать, то пересадим сердце. Но у вас оно пока не требует замены». «Подумаю», – сказал Андропов. «Спасибо, Константин Васильевич. Иван Сергеевич, проводите гости. В приемной, натолкнувшись на пристальные взгляды генералов, Кир улыбнулся им и подмигнул. Через минуту атмосферник мчал его обратно. То, что Андропов не согласился на операцию по пересадке, его ничуть не огорчало. Тут все понятно. Является какой-то хрен с горы в рубашке и сандаликах и предлагает генеральному секретарю невероятное – подняться на орбиту, где лечь под скальпель робота. А вдруг инопланетянин задумал что-нибудь худое? Возьмет и умыкнет генсека на свою планету». Кир даже рассмеялся от этой мысли. Он не сомневался, что, подумав, Андропов согласится. Жить все хотят, и генеральный секретарь не исключение. А оказав ему ценнейшую услугу, Кир станет недоступным для начальников пониже рангом. И жизнь наладится. В приподнятом настроении Кир замурлыкал Свей и пел, пока корабль не приземлился на поляне в двух километрах от родного заболотья. Кульчицкий критическим взглядом окинул приготовленный к чаепитию стол. Пирожные безе на красивой тарелочке, коробка конфет-трюфель, изящный сервиз, чашки с блюдцами. Майор любил красивую посуду, да и гостям она нравилась, учитывая тот факт, что в гости чаще заходили женщины мужчины просто так заглянуть на чай к начальнику первого отдела центральной клинической больницы цкб не стремились как и большинство женщин к слову но были избранные которых кульчицкий особо причал информаторов руководителю первого отдела цкб иметь положено вдруг кто нибудь из персонала больницы удумал нехорошее в отношении руководителей чьи портреты трудящиеся ссср носят на демонстрациях. Смешно, учитывая принципы отбора медиков в ЦКБ и тот факт, что лечение членам Политбюро назначает консилиум из докторов наук и академиков, но положено иметь агентов, и Кульчицкий их имел. Кроме всего прочего, они могли шепнуть о слишком болтливом враче или санитаре, который, думая, что кругом свои, мог покритиковать советскую власть или ее отдельного руководителя. Правда, таких болтунов в ЦКБ практически не водилось. Знали, где работают и с кем. Руководство Кульчицкого очень удивилось бы, узнав, что майору глубоко плевать на врагов советской власти и саму ее в целом. Сын генерала он начинал службу в КГБ за границей под прикрытием аташе посольства СССР в Великобритании, где был завербован Ми-6. Мартимьян Кульчицкий, названный так в честь деда, героя гражданской войны, любил красивую жизнь, что заметили ушлые британцы. Мартимьяну сделали предложение, от которого он не смог отказаться, вернее, не захотел. На скромную зарплату от Таше не слишком разгуляешься, а вокруг столько соблазнов. Запад загнивал, как утверждала советская пропаганда, но запах стоял, одуряющий. Кульчицкий сливал британцам доступную ему информацию взамен, получая хрустящие банкноты с портретом королевы. За них, в отличие от советских рублей, можно было купить все. Отбыв положенный срок в резидентуре, Кульчицкий вернулся в Москву, где потихоньку делал карьеру в центральном аппарате КГБ. Работать не любил, поэтому по служебной лестнице рос неспешно. Помогал отец, но он скоро умер – и начальство Кульчицкого с облегчением вывело его в действующий резерв. Вот тут и пришли на помощь британцы, подсказав агенту, чем ему следует заняться. О раскладах в КГБ они знали много. Кульчицкий попросился на должность руководителя первого отдела в ЦКБ. В комитете эта служба считалась непрестижной. Туда обычно отправляли офицеров предпенсионного возраста или залетчиков. Поэтому Мартимьяну пошли навстречу, сплавив его с глаз долой. А британцы обрадовались, став платить ему больше. Их интересовало здоровье кремлевских старцев, поэтому не скупились. Денег у Кульчицкого было много, и его единственной заботой было скрыть этот факт, от окружающих Семью он не баловал К тому же был равнодушен к жене и дочери И отрывался обычно на югах Куда ездил каждый год Рестораны, женщины, вино и вкусная еда Он дарил любовницам Французские духи и золотые украшения Доставал им заграничное белье И разные наряды Вследствие чего Был ими обожаем Женщины не знали Что он служит в КГБ Мартимьяным представлялся работником торговли. Он и внешне походил на торгаша. Невысокий, кругленький и лысый, но одновременно сладкоречивый и веселый. Женщинам он нравился даже без подарков. Ну а с ними так, вдвойне. В этот день Кульчицкий ждал ценную информацию. Вчера к нему заглянул сотрудник из «Девятки» и предупредил, что завтра в ЦКБ на обследование привезут генерального секретаря ЦК КПСС. В этой связи руководителю первого отдела предписывалось принять необходимые меры по своей линии, что Кульчицкий и пообещал. И теперь томился в предвкушении услышать сведения, за которые британцы хорошо заплатят. В дверь кабинета постучали. Затем она открылась, и в проеме показалась дебелая